Глава 17. Сокровище богов. История о том, как боги обзавелись своими самыми примечательными принадлежностями. Как Тору достался молот, Одину копьё, Фрейру корабль, а Сиф золотые волосы, рассказывается только в матше Эдди Снорре Стурлусона. В этом повествовании ничто не противоречит другим, более известным сторонам скандинавской мифологии и религии, но о каких-то прямых доказательствах подлинности рассказа Нет нигде, кроме как у Снори. Таким образом, у нас нет достаточных оснований, чтобы оценить, до какой степени история принадлежит Снори, а до какой происходит из подлинного мифа эпохи викингов. Лучшая защита от великанов. Все восхищались ослепительными золотыми волосами жены Тора Сиф. Однажды Локи, этот неисправимый проказник, просто из желания пошутить, отрезал её локоны. Когда внушающий страх муж Сив обнаружил, что произошло, он впал в ярость и набросился на Локи, собираясь переломать тому все кости. Но Локи умолял Тора пощадить его, пообещав Богу Грому, что если тот оставит его в живых, то он заставит Двергов сделать для Сив волосы из настоящего золота, которые будут расти, как самые обыкновенные волосы. Тор бросил задыхающегося Локи на пол и согласился сохранить ему жизнь, если тот выполнит свое обещание. Так что Локи отправился в подземное жилище двергов и нашёл дом и кузницу мастера Ивальди и его сыновей. Они были горды, что к ним обратились с такой просьбой, и сделали не только золотые волосы, но и корабль Скидбладнир, который был так огромен, что мог нести всех богов со всем их вооружением, для которого всегда дул попутный ветер, который можно было сложить и поместить в маленький мешок. Копьё Гунгнир, колеблющееся которая никогда не промахивалась мимо цели. Локи справился с задачей, но не удовлетворил свою жажду к проказам. Тогда он пошёл к двергу Брокку, мастер по обработке металла, и поспорил, поставив на кон свою голову, что прославленный брат Брокка Синдри, разбрасывающий искры, не сможет создать три вещи, которые были бы лучше сделанных Ивольди и его отпрысками. Брок и Синдри приняли брошенный вызов. Синдри положил в горн свиную кожу и велел брату поддувать на нее. Синдри работал долго и сосредоточенно, пока муха, а это был никто иной, как превратившийся в насекомое Локи, не села брокку на руку и не укусила его. Но вмешательство мухи не возымело успеха, потому что вскоре после него Синдри вынула с горна гуленбурсти, вепря с золотой шерстью, сиявшей так ярко, что она светилась в темноте. к Гуленбурсте, мог бегать быстрее и дольше любой лошади. Затем Синдри положил в горн кусок золота и велел Броку поддувать, не останавливаясь, пока он отойдет. Брок дул и дул, но вскоре муха зажужжала вокруг его головы, села ему на шею и больно его укусила. Но он продолжал поддувать, и вскоре Синдри вернулся и вынул из огня драупнир, ковш. Прекрасное наручное кольцо — которая приносила своему владельцу восемь таких же колец каждую девятую ночь. Затем Синдри положил в горн железа и велел своему брату качать мех особенно осторожно и не прерываться, потому что изделие особенно тонко и будет испорчено, если тот замедлится. Муха воспользовалась этим шансом и ужалила Брока в века. Кровь залила ему глаза. Брок отпустил Миха, чтобы вытереть лицо и отогнать муху. Михамир тем опали. Синдри побледнел и сказал, что это ошибка, и два не погубило то, что находится в горне. К счастью, положение можно было спасти, и некоторое время спустя Синдри вытащил из огня молот. Он передал оружие Броку вместе с кольцом и вепрям и послал в Асгард требовать плату с Локи. Когда Локи и Брок прибыли в Асгард, боги собрались на совет и позволили Локи вначале вручить то, что раздобыл он. Он отдал сверкающие волосы Сиф Корабль Фрейру о копьё Одина. Затем настал черёд Брокка. Дверг вручил кольцо Одину, вепря Фрейру и наконец молот Тору. Как завёл Дверг этот молот, по своим возможностям не уступает любому из даров, которые боги получили в тот день. Как и копьё Одина, молот всегда поражает свою цель. Но это ещё не всё. После броска молот всегда возвращается в руку хозяина. Хотя Брог был вынужден признать, что один недостаток всё-таки имеется, из-за вмешательства мухи рукоятка немного коротка. Боги решили, что несмотря на изъян молот он был лучшим из всех чудесных изделий, которые они получили в тот день, потому что давал богам лучшую защиту от великанов. Исходя из этого, они постановили, что Брог совершенно справедливо одержал победу в споре с Локи и имеет право получить его голову. Как и раньше, Локи протестовал и предлагал выкупить себя, но Дверг заявил, что шутник и так уже причинил достаточно несчастий и никаких отсрочек не получит. Тогда лови меня, воскликнул Локи и бросился бежать. Но Тор поймал его и вернул Двергу. Брок уже собирался отрубить Локи голову, но бог хитрости наконец придумал, как вывернуться. Я обещал тебе свою голову, признал он, а потом лукаво добавил: "Но не шею". Шею ты трогать не должен. Брог был в ярости, но ему пришлось признать, что в словах Локи есть смысл. Тогда Дверг взял шило и нить и сшил губы Локи, стараясь причинить как можно больше боли, которую считал достойным наказанием за ту боль, которую причиняли слова Локи.